Глава двадцать пятая «А там что будет?» — спросила, указывая на постамент, когда мы уже отошли подальше от места с шикарной иллюзией. — А там, — начал Заву довольно, — там ты увидишь еще одну нашу легенду своими глазами. — Так я ж уже видела, — рассмеялась на это, — только что с драконами. — Не, красоточка. то иллюзии были, а тут настоящая фиг, эм, то есть легенда будет», — сказал и все же соизволил пояснить на мой вопросительный взгляд. «Небольшая штучка, такая же древняя, но уже материальная, Ее можно будет рассмотреть со всех сторон и даже пощупать». «Да что за штучка-то?» — не выдержала я. «Скоро узнаешь». Подмигнул и с преувеличенным интересом стал смотреть на сцену. а потом решил, что отсюда нам ничего не будет видно, и стал протискиваться ближе с настойчивостью упрямого носорога. Кто-то легко освобождал путь, а кто-то артачился. И вот парочка таких упрямцев встала перед Заву, к нему спиной, и не пропускала дальше. «Эй, а ну, посторонись», — сказал Рыжик, похлопывая какого-то парня в куртке с капюшоном по плечу. «Ты сначала вежливо научись просить, а потом и посторонимся». Усмехнулся незнакомец, обернулся и снял капюшон. «А ты что тут забыл?» — удивился Заву, заметив, что перед ним Рейн оказался. «Тебя искали», — усмехнулся Таон, выныривая из-за спины друга и закинув на плечо синий китель. «Что, не ожидал?» «Совсем нет», — подтвердил с улыбкой Заву и бросился обнимать друзей. «Какими судьбами? Ты ж с отцом на открытии праздника должен быть, а ты — это уже обращение к Таону». «В портал свалить». «Праздник уже открыли, всех поприветствовали и смогли спокойно уйти», — усмехнулся Рейнер. «Мне там не нужно быть дольше, чем положено». «А я уже был в портале», — отмахнулся-то он. «Правда, он ещё нестабильный, нас не может долго там держать, почему-то выкидывает обратно. Да и выходит с той стороны он, под водой. А я, между прочим, не морской дракон, дышать только на поверхности умею, так что мы пока его на поверхность стараемся поднять». «А уж потом стабилизировать будем и изучать». «И как? Удачно?» — спросила я, прижимаясь к Заву. «Вполне», — практически мурлыкнул Таон и обольстительно улыбнулся. «Если хочешь знать, как стабилизируем, я тебя приглашу на него посмотреть. Море, солнце, шикарный корабль. О, а вот это он зря. При всем моем уважении к тебе, Таон». «Но еще одно слово, и ты отсюда улетишь в неизвестном направлении и без возможности возвращения». Тихо зарычал на него Заву, чуть выходя вперед и загораживая меня от друга. Та он рассмеялся и поднял руки в знак капитуляции. «Эй, эй, ты чего? Не претендую я на твою Василису, уже и пошутить нельзя. И нечего на меня рычать, и глазами испепелить не получится. Я тоже так умею». выдал он. под вспыхнувшим алым взглядом Рыжика. Заву остывал очень неохотно. Нет, я, конечно, слышала от него и его отца, что драконы своих истинных в высоких башнях запирают. Но вот сейчас чувствовала, что парень как никогда близок к тому, чтобы меня там на самом деле запереть. Еще и обнял так, что у меня косточки затрещали. «Вместо того, чтобы на чужих истинных заглядываться, лучше б своих нашли», — рыкнул Заву, не выпуская меня. а то вы как два бабыля, так и будете по баб, то есть по девушкам ходить. Не надоело?» Завидуя молча, отмахнулся от него Таон. «Нас хоть ничто и никто по рукам не связывает, да, Рейн?» «Все впереди», — выдал принц с ироничной ухмылкой. «Еще раз поздравляю вас, ребята. Не каждому в нашем мире везет встретить свою истинную. Вот именно для этого нашего знаменитого дракошу сюда и принесли». глубокомысленно сказал Заву, кивая в сторону постамента. «Вот сейчас как раз своих половинок и встретите». На сцену вынесли небольшой стол и поставили приличную такую статуэтку красивого золотого дракона, восседающего на фиолетовом шаре. Рядом с ней возвели силовой купол и встали несколько стражей, внимательно следивших за толпой. Видимо, и впрямь важная вещь. Как только вынесли, толпа радостно загудела, «Ведущий или как его тут обозвать?» подошел к краю и громогласно объявил. «Итак, мы все ждали возвращения судьбы дракона. И вот он перед вами, только-только с Дворцовой площади. Кто хочет найти свое счастье, поспешите. Артефакт будет здесь всего несколько часов. И отправится в следующий город. Активнее, активнее. Кто же? Вы? Прошу». На сцену вышел мужчина, которого тут же проверили стражники на предмет, наверное, чего-то запрещенного, Ничего такого не нашли и пропустили за купол. Мужчина под громкие аплодисменты подошел к артефакту, дотронулся и замер на мгновение, затем обернулся и усмехнулся, глядя куда-то в толпу. Мне не было видно, на кого он там смотрел, но, судя по радостным крикам и аплодисментам, на какую-то девушку. «Во, видели, как быстро!» — радостно сказал Заву друзьям. «Дотронулся, и уже суженую свою знаешь. Но красота же!» Правда, ребята его энтузиазм не спешили разделять. «Истинное — это, конечно, хорошо», — начал-то он, с интересом смотря на второго мужчину, решившего испытать свое счастье. «Вот только сейчас мне это точно не нужно. У меня портал нестабильный в Саакском море. Какая мне истинная! Чтобы я его забросил и девчонку в пещеру утащил? Охранять?» М «Да. У кого башня, у кого пещера...» Драконы, что с них взять? Вот как только найдешь, так сам сразу же поймешь, что это величайшее счастье, усмехнулся рыжик, притянул меня к себе и чмокнул в макушку. Тогда и мысли все эти улетят в неизвестном направлении. И стану я под каблучником, театрально вздохнул Таон, он, приложив руку к сердцу. Нет, спасибо, ребят, но сейчас я этого всего не хочу. Может, когда-нибудь позже, намного позже. смотрела на парня и понимала, что он боится. Да, именно боится этих перемен, ведь истинность здесь стала довольно редкой, и многие уже не понимают всего того, что будут чувствовать, когда она образуется. Честно говоря, я и сама, читая фэнтези-книги, где была истинность, часто думала, что это навязанные чувства, что это неправильно, исследовать им нельзя. Но, встретив Заву, поняла, что это далеко не так. Чувства возникнут, с самого начала, вспомнить хотя бы клуб. Я ж тогда сразу на него обратила внимание, даже поцеловала его перед тем, как домой войти. И только теперь поняла, что они уже тогда зарождались и крепли, чтобы перерасти в настоящую любовь. А истинность, она просто в этом помогла. И сейчас помогает отлично чувствовать эмоции моего рыжика. Заву как раз снова хотел возразить и начать доказывать свою правоту, Но я решила сменить тему. «А что за дракоша?» — спросила, указывая на стену. «Он и есть легенда». «Именно», — кивнул Заву. «Это один из древнейших и очень сильных артефактов, который долгое время считался утерянным. Асти недавно его нашла, и он как раз помог им сансам узреть, наконец, друг друга. Он способен указать путь к истиной с помощью золотых нитей, видимых, правда, только этой паре. Но не всегда». ставил Рейн, тоже рассматривая артефакт. «Они видны лишь проявленным драконом. Если твоя пара будет без второй ипостаси или иной расы, то нити она не увидит». «Ага, вот почему никаких нитей у того мужчины мы не заметили. Они видны только тому, кто дотронулся до артефакта. Ну и его половинки». «Это да», — кивнул Заву. «То есть, дотронувшись до дракоши, я увижу эти канаты, как их называла Асти, а ты нет». «Но нам с тобой до этого ящера дотрагиваться не нужно. Мы уже и так друг друга нашли». Снова приобнял и чмокнул в щеку. «Скорее ты меня украл и присвоил», — рассмеялась я, вспоминая, каким образом оказалась в этом мире. «Не без этого», — улыбнулся Рыжик. «Так вот, нам, дракоша, ни к чему. А вот этим двоим...» Заву обернулся к друзьям и коварно улыбнулся. «Не-не-не», — -не. усмехнулся Таон и даже руки вперед выставил. «Мне о таком думать рано. Какая истинность, ты чего? Я еще не нагулялся. Как я свои загулы ей объяснять буду? А ты, как только ее почувствуешь и встретишь, так больше ни о ком и думать не будешь», ответил Заву, надвигаясь на друга с многообещающей улыбкой. «Тем более, нафиг мне это надо? Не-не, даже не думайте, не пойду». А «Вон пусть принц наш идет, ему полезно найти свою половинку». «Я этого артефакта в любой день коснуться могу», — усмехнулся Рейн, сложив руки на груди и криво ухмыляясь. «Отец заставит рано или поздно, а при всем честном народе я этого делать не хочу. А вот тебе как раз можно и даже нужно». «Да вы что, сговорились?» — встрепенулся-то он, развернулся, чтоб удрать с площади, но ничего у него не вышло. Площадь была забита под завязку. Все стояли так плотно друг к другу, что мышка просто так нигде не проскочит. Что уж говорить о высоком и плечистом парне. «Именно», — кивнул Рыжик. «Давай, давай, не задерживай очередь». «Да не пойду я никуда», — запротестовал-то он, но эти двое взяли парня под обе руки, растолкали всех, кто стоял впереди, и буквально вытолкнули на сцену. «Вот, принимайте», — улыбнулся Заву, ведущему. Та он, наконец, смог освободиться от его железной хватки и так посмотрел на друга, что стало ясно. все припомнит. И скоро. «О, какой смелый молодой человек!» — улыбнулся дядечка-ведущий. «Прошу, прошу, проходите. У такого шикарного дракона истинная должна быть очаровательной. Ну что же вы, проходите!» Та он не то чтобы горел желанием идти. Даже в толпу обернулся в поисках поддержки, что ли, И некоторые мужчины действительно пытались его образумить, да и пара девушек пожалела, что такой экземпляр сейчас может пропасть. А вот заву только кулаком пригрозил парню, если тот обратно повернет. Так что блондин усмехнулся, вздохнул, взъерошил волосы пятерней и подошел к дракоша. Стоял около него с минуту, наверное, думал, рассматривал, и подбадриваемый толпой все же дотронулся. Со стороны ничего обычного не происходило, ни свечения не было, никаких нитей, ни звуков, ничего. Но вот-то он напрягся, странно дернул рукой, повернулся направо и посмотрел куда-то поверх голов всех присутствующих на площади. Но там был дом, и, похоже, интересовал парня вовсе не он. «Неужели сработало?» — удивилась я. «Видимо, да», — кивнул Рыжик, внимательно наблюдая за хмурым и сосредоточенным другом, который уже поблагодарил ведущего, и под бурные аплодисменты спускался к нам. Кто-то по дороге его поздравлял, кто-то сочувствовал, а некоторые дамы грустно вздыхали. Но -то он ни на кого не обращал внимания. Едва подойдя к нам, он сказал, что нужно уйти в более тихое место. Мы с Заву и Рейном переглянулись и пошли за ним. В Дракоше мы больше не нуждались». Рейн свое слово сказал, а вот Таон беспокоил. Едва отошли к небольшой кофейне, откуда играла легкая задорная мелодия, как парень обернулся к нам. Так неожиданно, что мы чуть в него не врезались. «Они появились», — выдал он без предисловий. Еще скажешь, что ты не рад», — усмехнулся Заву, но взгляд Таона особо радостным не был, взволнованным, напряженным, но искорки там тоже присутствовали. а потому я надеялась, что все не так плохо, как кажется. «Я... я не знаю, что чувствую», — честно сознался он и снова взлохматил волосы пятерней. И тут я заметила выглядывающую из-под рубашки бледную татуировку. Та да он! Это вязь истинности?» — спросила, подходя чуть ближе и рассматривая рисунок. Парень закатал рукав и тоже посмотрел на него. Тату было бледным, чем-то похожим на наше, «Дракон, обхватывающий запястье, но все же уникальным, необычным, и оно бледнело на глазах. Что это с ним?» — спросила, испугавшись, что связь не сформировалась. «Ничего страшного», — немного напряженно ответил Заву, тоже следя за исчезновением рисунка. «Это значит, что его истинная, либо непроявленная драконица, либо из иного мира. У Ансгара с Асти было то же самое. Тату проявилась и исчезла». Пока они не закрепили связь и не произнесли взаимные клятвы. Какие еще клятвы, не поняла я, ты мне вроде ни в чем не клялся. Разве они обязательны? Обязательны только в том случае, если воспользовался судьбой дракона, пояснил Рейн. Таковы его условия. Он дает подсказку, ведет нитями к истиной и отводит на ее поиски месяц. По истечении этого времени нити погаснут, и там уже ищи ее, как хочешь, коли не успел. А если нашел, то и этого мало. Хочешь остаться связью истинности, закрепляй ее клятвами. А если не закрепишь, спросила я, связь больше не сформируется? Вот этого не знаю, развел руками принц. Артефакт только недавно вернулся, и с его помощью лишь наш начальник пару обрел, Ну и тут на площади тоже. Тех, кто решится до него дотронуться, предупредят о клятвах. Но что будет, если пара их не произнесет? мы сможем узнать не раньше, чем через месяц. Да, нормальные такие условия. Как хорошо, что нас с Заву это миновало. Я, конечно, не против поклясться в вечной любви и все такое, но хочется это сделать искренне, от души, а не по велению артефакта. Да уж, не такой он безобидный, как мог показаться, с подковыркой. Да он за это время не произнес ни слова, продолжал смотреть на свою руку и в сторону прохода между домами, «Я так подозреваю, именно туда уходили эти самые нити. Вот бы их увидеть». «Эй, ты чего завис?» — помахал рукой перед другом Заву. Все в порядке?» — шурх его знает. Отозвался-то он, взлохматил волосы и перевел взгляд на друзей. «Вы меня этим артефактом совсем ошарашили. Вот что мне теперь с этим всем делать?» «Ну, не знаю даже», — протянул Рыжик насмешливо, но глаза при этом оставались серьезными. «Искать истинную или забить на это? Тут уж сам смотри. Ты уж прости, что так все получилось. Мы хотели как лучше. Но ты же знаешь, что артефакт не обязывает тебя искать ее и закреплять связь. Так что...» Таун кивнул, опустил рукав рубашки, закинул на плечо китель и вновь посмотрел на проход. «Странно, что нити не золотые, а голубые», — сказал он задумчиво. и очень бледная, словно девушка где-то очень далеко. «Будешь ее искать?» — поинтересовался Рейн. Вместо ответа-то он кивнул. «Пойду проверю, как там дела с порталом обстоят. Там моя магия пригодится. Если уже смогли стабилизировать, то отправлюсь в другой мир». Затем помолчал немного и добавил. «Что-то мне кажется, нити ведут именно туда», — сказал, усмехнулся, И ушел, оставив нас в растерянности смотреть ему вслед. «Как думаешь, он в порядке?» — спросила я Заву. «Конечно. Он просто в шоке, а так оправится. Вот доберется только до своей половинки и поймет, как ему несказанно повезло. И отпускать ее не захочет, и оберегать будет, и в пещеру утащит, чтобы не обижал никто. И не смотрел. Что-то мне уже жалко эту девушку». Хохотнула и тут же была прижата. Крепкому телу Рыжика. Она тоже будет рада. Истинность работает в обе стороны. Даже если один в паре, не дракон. Может, они не сразу это поймут, но... «Давайте мы оставим Таона с его истинностью», — вклинился Рейн. «Он сам разберется, что ему с ней делать. А мы давайте на праздник пойдем уже. Чувствую, пошлет за мной отец. Кого-нибудь не даст нормально погулять», — сказал. И первым пошел обратно в толпу. Мы же еще раз оглянулись на проход между домами, вздохнули и тоже пошли за Рейном на площадь. В конце концов, он прав, та да он взрослый мальчик, сам разберется, что ему делать, а нас ждет еще куча всего интересного.